Но Ну это затянувшаяся прелюдия к истории, которая случилась в 1972 году. Как-то вечером в доме кино, я увидел Марка Семеновича, подошел к нему с шуткой, но тот вместо обычного балаганства со мной буркнул что-то невнятное, отвел глаза и быстренько скрылся в дом киновской толпы. Я тогда не придал его поведению никакого значения. А на утро следующего дня мне рассказали, что накануне, то есть тот день, когда Донской ёркнул от меня в публику было совещание в ГосКино СССР. Я на нем не присутствовал. Так вот, на том совещании выступил среди прочих и Марк Семёнович. Он покритиковал мою только что законченную картину "Старики-разбойники",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 "Веселым меу не будешь, но зачем, в виде доказательства, подтверждающего мнение, надо было прибегать к фальшивке? Тем более, что его непосредственное обращение ко мне, якобы сидящему в зале, делало это напрасно, и весьма убедительным в глазах собравшихся. Народу в зале находилось порядочно больше двухсот человек, так что мое отсутствие не бросалось в глаза. Оно прошло незамеченным." а то что я не возразил Донскому, когда он с трибуны обратился напрямую ко мне за подтверждением, превратило его фразу в неопровержимый факт. Если называть вещи своими именами, почтенный классик совершил по отношению ко мне весьма некрасивый поступок, Причем это не было спровоцировано. Донского очередной раз занесло Но почему на такой странной малопочтенной поприще. Картина "Старики-разбойники" была только что завершена. Ей еще не присудили категорию, не определили тиража. И на этом этапе критическая дубинка не столь была полезна полезной, сколь могла принести вред фильму, дать карты в бюрократические руки, осложнить его выпуск на экран. И не понимать этого такой искушённый кинематографист, конечно, не мог. Он Совершил мой адрес недружественную и главное не своевременную акцию, да еще в такой непривлекательной форме. Оставить подобный выпад без внимания я не мог. Просто я, был бы не я. Узнал о случившемся, я разумеется, взбесив Я сам думаю, что предпринять, тем более, повторяю, надо было заслонить кардинат нападак. Но ну, лучший способ, конечно, заставить подтасовщика Донского выступить на ближайшем совещании или пленами, чтобы он публично признался в придёргивании и извинился бы передо мной. Но когда теперь будет следующее многолюдное сборище? Возможно, через два-три месяца?